Я уж схожу. Может, найду какую лавочку, где нас не знают. Вечером у мисси Селсинг, после того, как Фенни обвенчали, Скарлетт стояла и в радостном возбуждении озиралась вокруг, прислушиваясь к тому, как старик Леви вместе с другими музыкантами настраивает инструмент. Да чего же хорошо снова очутиться на балу.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 Откуда они сумели взять денег на такое платье? На все эти напитки и украшения, да еще и на музыкантов. Должно быть, влетело им в копеечку. Наверное, заняли. А может, весь клан Элсингов сложился, чтобы устроить Фенни роскошную свадьбу. Такая свадьба в тяжелые времена казалась Скарлетт не меньшим расточительством, чем надгробие молодым Тарлтоном. И ей показалось это столь же странным и раздражающим, как и тогда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 и кипятиться из-за человеческой глупости